Глава 19. АВАНТЮРА Вчера вечером заказал билет на обзорную экскурсию ансамбля Соборной площади в Кремле и заодно в оружейную палату. Проведу какую-никакую рекогностировку. Идти пришлось под истинным видом, требуется предъявлять паспорт. На экскурсии внимательно осматриваюсь вокруг, фиксируя все в памяти. Тайным взглядом обнаружил несколько скрытых камер и множество электроприборов. Правда, досконально разобраться, что есть что, не получилось. Пока не понимаю, каким образом подразделять назначение устройств. А вот в оружейной палате меня ожидал сюрприз сюрпризов. Булава и топорик, изукрашенные золотом и каменьями. Якобы середина шестнадцатого века. Четко опознавались как Е-ранговое оружие. Вот тебе бабушка и юрий в день. На Землю уже залетали случайные игроки? Или наша планета успела побывать в системе? Лапидриэль заикался о непонятной фракции хаоситов, противостоящей игре, в которой есть двуногоходящие рептилии. Смогли на время вывести нашу Солнечную систему из системы, тайно захватив власть на Земле? Успею подумать об этом позднее. Экскурсия заканчивается, пора на выход. Сколько не хотелось отложить дерзкий и достаточно глупый поступок, однако нельзя. Время не резиновое, а мне требуется оружие и помощники. В туалете ближайшего заведения общепита включаю боевую форму и переодеваюсь в системную одежду. Был бы верующим, перекрестился бы, но нет. Метка переноса установлена в неприметном месте километрах в трех отсюда. Готов к проникновению на особо охраняемый объект. Прямо из клозета в невидимости порысил к стенам Кремля со стороны Александровского сада. Поднимаюсь на вершину грота. Здесь высота стен минимальна. Задействую прыгучесть. Залетаю на стену правее средней арсенальной башни. Управляемое ускорение и щит праны наготове. Вроде тихо. Не знаю, как действует сокрытие на современные технические средства охраны, может быть никак, но пока топота бегущих сотрудников ФСО с оружием наперевес не слышно. Перемещаюсь в сторону Троицкой башни. Здесь приходится спрыгивать со стен, так как прохода далее нет. Высота приличная, повисаю на руках. Тихонько отталкиваюсь, приземляюсь с перекатом. Хорошо, что поблизости нет людей. Скрыть хруст снега и мои следы от них не получилось бы. Пробежка, прыжок на крышу потешного корпуса, заставивший несколько поморщиться от боли. По высоте почти два с половиной полных этажа. Осторожно, немедля, ибо кто-то глазастый на камерах мог заметить следы на снегу, появляющиеся из ниоткуда, двигаюсь дальше. Конечно, вероятность такого мала. Но лучше перебдеть, чем позже перебздеть, когда по мне начнут стрелять. Спрыгиваю во двор с другой стороны. Теперь почти по прямой. Протиснувшись между зданием и стеной Кремля, выхожу к комендатуре московского Кремля. Пришлось прождать минут 10, а это 600 праны. Прежде чем подгадал удачный момент, в курилке остался одинокий майор. Рывок вперед, впечатываю его в стенку. Фиксирую кисти руки в болевом захвате. К горлу поджимается холодный клинок сабли. «Пискнешь? Умрешь? Веришь?» Тот судорожно сглатывает, мычит, угум. Разоружение путем выщелкивания обоймы. Сабля снова у горла. «Мне нужно поговорить с комендантом. Он сейчас на месте?» «И не менжуйся. Хотел бы кого-то убить, труда бы это не составило. Разрешаю медленно повернуть голову в мою сторону. Только прошу, не дергайся, сабля очень острая». А убивать тебя не самое лучшее начало для сотрудничества. Поворачивай. Он поворачивает голову. Его глаза удивленно рыскают в поиске меня. Неудивительно, ведь я в скрытии. А между тем, я тут. Готов отвести меня к коменданту, если я гарантирую, что ваша жизнь вне опасности. Хорошо. После недолгого молчания говорит он. Только умоляю, без фокусов. Кроме невидимости, у меня есть энергетический щит и телепортация. А если переговоры сорвутся по твоей дурной инициативе, инициатива в полный рост поимеет инициатора. Активирую оружейную ауру и медленно режу саблей стальную опору крыши курилки. Оценил? Оценил. Отпускаю тебя. Пойду позади. Просто проведи меня к коменданту и получишь значок почетного работника. Двинулись. Конвоюру майора, держа саблю на плече около горла. Слава богам, чтобы попасть к коменданту, не требуется записываться за месяц. Стоило моему пленнику попросить у адъютанта аудиенцию по неотложным делам службы, и уже через пять минут нас приняли. «Что у вас, майор?» Из-за стола спросил моложавый мужчина в мундире с погонами генерал-лейтенанта. «Чрезвычайные новости!» Вместо него из невидимости ответил я нажатием сабли, заставляя майора присесть на стул. «Призываю к скидываю сокрытие». к присмотри за этим». У майора округлились глаза от увиденного, причем, как и у коменданта. «Товарищ генерал-лейтенант, прошу медленно открыть верхний ящик и левой рукой достать пистолет. При нашем разговоре он не пригодится». «Я еще в приемной просканировал помещение на предмет наличия пороха». «И попросите адъютанта, чтобы нас никто не беспокоил». Его пистолет также лишается обоймы. Господа, у меня пренеприятнейшее известие. На землю пришла система с игрой. Надеюсь, не считаете меня сумасшедшим после увиденного вами. Оба молча отрицательно покачали головой. Видимо, прокручивая всевозможные варианты. Вот и хорошо. Начнем, как водится, сначала. На этом с предысторией заканчиваем. Честно говоря, я в большом удивлении, что об игроках до сих пор ничего не слышно. Неужели на эту тему очень плотно сели спецслужбы, в частности ФСБ? Впрочем, это не моя компетенция. Что я предлагаю вам? По возможности, максимально плотное сотрудничество с ФСО, без участия других служб. Как я показал, система дарует игрокам умения, выходящие далеко за границы земной науки в том числе позволяющая совершать скрытные проникновения и покушения на убийство, что в вашей прямой подведомственности. Отсюда моя помощь в усовершенствовании старых, а также испытания новых средств обнаружения, нарушителей. Кроме того, при принятии моих условий, о которых ниже, у меня есть средства для инициации так называемых юнитов, по типу наблюдаемого вами гоблина, которым становится доступным умение системы имеются готовые к изучению карты навыков обнаружения невидимок и просто любых живых существ в определенном сферическом радиусе. Есть карты пробуждения магического дара и волшебного исцеления. Скажу сразу, последняя не панацея, но достаточно сильная вещь, даже увеличивающая продолжительность жизни. Перейдем к моим хотелкам. Почти тривиально. Деньги, оружие, боеприпасы, амуниция, тренировочные полигоны – Ваши сотрудники согласны добровольно, подчеркиваю, абсолютно добровольно сопровождать меня в системных миссиях в качестве юнитов. Совсем и полностью садиться вам на шею не собираюсь, кое-что можно добыть и на миссиях. Достаю и кладу на стол гоблинский золотой браслет. Хотел бы оставить вам для оценки и обращения в деньги, но хочу заметить, что покупать у государства абсолютно все в мои планы никак не входит. Иначе мне придется продавать ему же различные услуги. Карты навыков и очки системы по рыночному курсу. Надеюсь, моя мысль понятна? Вполне. Следующее. Уведомляю руководство через ваше посредничество о том, что вчера я подкинул в посольство Франции их гражданку, спасенную мною из Сара, вместе с телами двух убитых на другой планете. Зачем вы это сделали? Во-первых, для чего мне удерживать гражданку другой страны? А во-вторых, не подкидывать же мне трупы к зданию ФСБ, вызывая очередное обострение западного шоколья в отношении России. Из посольства ничего не просочилось? Или прибежали американцы и все засекретили? Мне об этом ничего не известно. Теперь предостережение. Система дала мне запасную жизнь. Не спрашивайте, как это работает. Я еще не умирал и не собираюсь. Так вот, в случае попытки моей ликвидации, очень вероятно неудачной, Вместо патриотично настроенного и желающего сотрудничать человека, вы получите Мстителя со сверхспособностями. С чего вы решили, что такая попытка возможна?» Несколько изменился в лице генерал-лейтенант. Дураков с инициативой никто не отменял. Превентивный отстрел опасного объекта. «Уверен, такого не будет». «Надеюсь, не хотел бы смертельных разочарований». Последнее. Я составил предварительный список того вооружения, что необходимо иметь в моей штурмовой группе. Передаю распечатку. Если будет принято положительное решение о сотрудничестве, сразу составить запрос на получение, не терять время. В вашей штурмовой группе... Хм... Корт, АСВК, АЭШ-12ВССК, РПК-16, Винторез ВАЛ, РПГ-7... «Со всей номенклатурой выстрелов. Шмели-М, мины, гранаты, ранцевый огнемет, ЗУ-23? Это-то вам для чего?» Не сдержал удивления комендант Кремля. к скажи, кто летает в Сааре?» Обратился я к Гоблину. «Костяные птицы и костяные драконы», — ответил он. «Драконы? Понял, вопрос снимается». Генерал-лейтенант совсем не дуб-дубом. Думаю, на этом встречу можно считать законченной. Один момент. Каким образом с вами связываться? Пишите на почтовый ящик, указанный в конце списка. Телефоном с левой симкой обзавестись не успел. Вы намерены скрываться от нас? Нагнал подозрительности в голос генерал. Лишь до тех пор, пока я не получу гарантий добросовестного исполнения договоренностей с вашей стороны. Кстати, насчет сроков обдумывания. Через 36 дней система вновь отправит игроков на САР. Не хотелось бы улетать туда без вооружения и подготовки. Я вас понял. Немедленно доложу руководству. Товарищ генерал, попрошу вас вывести меня из Кремля. Конечно, я могу воспользоваться телепортацией, но тогда наша следующая встреча отложится на некоторый срок до восстановления навыка. Не доверяешь? Он нажал кнопку селектора. Миша, мою машину. Ненадолго в город. «Принято, Сергей Николаевич!» — донеслось из коробочки на столе. «Если не возражаете, я в скрытие. Прячу раба в карте и исчезаю. Майор, твоя обойма пока побудет в кабинете генерала». «Абсолютно ничего не видно», — констатировал Сергей Николаевич, разглядывая то место, где я растворился. Но я-то после сокрытия сразу сменил местоположение. Вышли из комендатуры. «Товарищ генерал, садитесь с левой стороны, я правша». Корректировал его курс. Тот в ответ хмыкнул, но пошел к левой двери. После посадки в авто придвинулся к нему, заняв место посередине и выставив щит праны сзади справа. Лучше быть живым пессимистом, чем мертвым оптимистом. Тонированный Мерседес с номерами серии ЕКХ в сопровождении микроавтобуса охраны выскочил из Боровицких ворот Кремля. «Заложил правый поворот на Маховую и доехал до пересечения с Тверской, где я покинул машину. Забежал в забегаловку, скинул невидимость и боевую форму, переоделся в цивилизованную одежду и на метро поехал в сторону временного пристанища возле парка Сокольники. На выходе из метро зашел в салон сотовой связи, купил смартфон с левой симкой, сказал, что забыл паспорт дома и продавец соизволил оформить номер на какого-то постороннего человека» после демонстрации ему трехтысячных банкнот. День закончился прогулкой по Сокольническому парку вместе с Павлом и к на которого в темноте вечера поздней осени, да еще закутанного в теплую одежду, никто не обращал внимания, и не такие негры по Москве гуляют. Затем мы сошли с дороги, нашли в чаще между четвертой, пятой и поперечной просеками небольшую полянку я потратил 40 консервированных вес чтобы поднять членам отряда бой малой группой холодным оружием до второго уровня естественно я и сам участвовал в тренировке под конец полянка была плотно вытоптана а от нас валил порог прямо из парка через новый смартфон проверил почту а вдруг но не вдруг интересно сколько времени потребуется для доведения информации до вершины пирамиды в принципе после анализа всех более-менее доступных вариантов, Я выбрал самый короткий из видимых. Комендант Кремля, директор ФСО, президент.